Глава сорок Стас консультирует. Стас взглянул на часы. Семь утра. Рабочий день начинается. Добрый доктор Аудит, в фирме Фронда он сидит. Приходи к нему учиться, от налоговой укрыться, от проверки защититься и от рейдера. Всех научит, защитит. Добрый доктор Аудит. Эта песенка приснилась Савельеву, и теперь он не мог от нее отвязаться. Вот чертовщина. Будет крутиться в голове весь день. Может ролик рекламный заказать? «Мотивчик прилипчивый, да и текст дедушки Щуковского каждому из детства знаком. Надо будет обдумать эту идею», — решил Стас. Иногда дотошные клиенты спрашивали Стаса, почему он дал своей фирме такое название. Савельев отвечал, что распространенный смысл слова «фронда» — несерьезная оппозиция, «буза», попросту говоря, к делу отношения не имеет. «Изначально фронда — это проща». «А если помните, при помощи этого незасейливого приспособления Кроха Давид победил гиганта Голиафа. Мы маленькая фирма. Но иногда валим таких Голиафов. Крупные юридические компании», — пояснял Стас. Бешеному кобелю сто верст не околится, а волка кормит исключительно ноги. Стас всегда был легок на подъем, если дело требовало, он мог собраться буквально в течение получаса и отправиться в любую точку необъятной России. Современные средства связи позволяли мобильному аудитору вести консультации на расстояние. Поэтому Савильев, совершая челночные поездки в Чуковский, ввел параллельно еще несколько дел. Но с некоторыми клиентами все-таки были необходимы очные встречи. Для таких случаев Стас выделял пару-тройку дней в месяц. Тогда он приезжал в свой московский офис и в течение нескольких часов вел прием. И сегодня как раз выдался такой денек. Доктор Аудит посмотрел свой ежедневник, ему предстояло провести консультации с шестью клиентами. Не самый напряженный график. Савельеву случалось пропускать за день до десяти человек. Ровно в девять в кабинет Савельева вошли первые посетители. Директор строительной компании в сопровождении главного бухгалтера. Типичная история. Фирма не имеет постоянной рабочей силы, появляется объект, нанимаются гастарбайтеры, которых увольняют после его сдачи. «Вы поймите нас правильно», – начал оправдываться директор. «В нашей стране невозможно вести строительную деятельность цивилизованно. Откат за выделение участков под застройку, расходы на коммунальную инфраструктуру, согласительных и контрольных инстанций – не один десяток. Все с рукой протянуты, всем на лапу надо. Так что если я еще и работников буду набирать и увольнять в соответствии с трудовым законодательством, то просто без штанов останусь». И я прекрасно вас понимаю. Если вы думаете, что такая ситуация только у строителей, то ошибаетесь. Ко мне приходят люди, работающие в самых разных сферах. Везде то же самое. Давайте к делу. В чем ваша проблема? Проблема непростая. Нам приходится доверять очень серьезный, дорогостоящий инструмент не очень серьезным людям. Представляете, сколько может стоить мощный перфоратор? А наши работнички из какого-нибудь Чуркистана такой инструмент то сломают, то потеряют. Начинаешь разбираться, они сразу русский язык забывают. И что ты с ним сделаешь? К материальной ответственности привлечешь? Проблема ясна. И выход очевиден. Записывайте. Первое. Ваши прорабы пишут несколько служебных записок по поводу утраты и порчи инструмента. Второе. Вы создаете комиссию, которая принимает решение о продаже мелкого инвентаря персоналу. При этом компания берет на себя обязательства по компенсации сотрудникам за использование на работе личного инструмента. Далее. часть зарплаты будет составлять эта самая компенсация? Бухгалтер радостно закивал головой. «Вы поняли преимущество идеи», — сказал Савилев. «Такая компенсация не облагается зарплатными налогами и включается в состав расходов. Все, они будут работать практически со своим инструментом. Поэтому, уверяю вас, поломки и потери станут происходить значительно реже, чем сейчас. Мы с вашим бухгалтером обсудим небольшие тонкости с налогообложением по этой схеме. Но, в принципе, вопрос, я думаю, решен». Не успел Стас попить чайку после ухода строителей, как подошла очередь следующего посетителя. Им, точнее, ей оказалась увесистая дама постбайзаковского возраста. По ее холеному лицу и украшениям Савельев определил, что его посетительница относится к категории финансовых тяжеловесов. Даму сопровождал адвокат. «У меня случилось горе», — приступила к рассказу женщина. «Пять месяцев назад умер мой муж. Примите мои соболезнования». «Благодарю. Сами понимаете. Похороны, поминки, масса хлопот. Пока дело дошло до вскрытия завещания, прошло какое-то время». И я так понимаю, ваш муж был человеком состоятельным. И я, конечно, в дела мужа не лезла, но предполагаю, был он человеком не бедным. Речь идет о суммах, которые исчисляются десятками миллионов долларов. Просто сказала клиентка. Так вот, на вскрытии завещания обнаружилась очень странная вещь. Оказывается, буквально за несколько дней до смерти Леонид Никифорович продал все свои доли в компаниях, которые он создал нескольким своим партнерам. У меня осталось очень немного: наш дом, машины и украшения. «Я не представляю, что мне теперь делать. У меня дети школьного возраста». Стас понял, что перед ним непростой, запутанный случай. Он догадывался, что люди, которые провернули подобную операцию, обладали серьезными ресурсами. За ними стояли большие деньги, плюс связи в налоговых органах. «Нет, милая дама, тут вам с одним только адвокатом, будь он семипедей во лбу, не справиться», — подумал Савилев. «Вы пытались вести переговоры с партнерами вашего мужа? Сами ведь бизнесом не занимаетесь». «Нет». «Мои адвокаты сказали, что правда на моей стороне. Мы сможем в конечном итоге вернуть все обратно. Даже если вы заберете все обратно, то кто этим будет распоряжаться, дела вести?» «Не знаю. Я об этом пока не думала». «Предлагаю вам уже сейчас обдумать этот вопрос. Возможен такой вариант. Вы отдаете им бизнес, а вам дают отступные. Они профессиональные бизнесмены, вот и будут делами заниматься, а вы станете вести жизнь обеспеченной домохозяйки». Будущая обеспеченная домохозяйка задумалась. «А вы могли бы это сделать?» «Ну, грамотно объяснить им, что такой вариант в принципе устроит всех». «Да, я смогу это сделать». «Но для этого мне нужно владеть ситуацией. Необходима полная информация о состоянии дел на момент смерти вашего мужа». Стас тут же вызвал Настю и одного из ведущих аудиторов фирмы. «Нужно четко разобраться, какие виды имущества и на основе каких прав принадлежат или принадлежали вашему мужу. Сделаем запросы в налоговые органы. Где надо, проведем аудит. Работа предстоит очень серьезная, но мы возьмемся за ваше дело». «Во сколько это мне обойдется?» – поинтересовалась давая олигарха. «10% от суммы, которую мы сможем вам вернуть. Или те же 10% с отступных, которые удастся выбить из партнера вашего мужа. Плюс текущие затраты». После короткого совещания с адвокатом клиентка согласилась на условия Савильева. Третьим посетителем стал владелец сети мебельных магазинов. Его фирма платит государству единый налог на вмененный доход – ЕНВД, размер которого зависит от того, сколько квадратных метров занимают торговые салоны. «Понимаете, кризис ударил по нам сумасшедшей силой. Объемы продаж упали примерно в три раза. Мы еле к с концами сводим. А тут еще и ЕНВД повысили. Так что вы последняя наша надежда». «Насчет последней надежды? Это уже к Зенону». Улыбнулся про себя доктор Аудит. «Давайте попробуем ваши надежды оправдать. Вы ведете торговлю по образцам?» «Да, конечно, покупатель выбирает образец в салоне, а мы ему выдаем мебель со склада». «Прекрасно. Предлагаю вам такой вариант». Вам нужно создать еще одну фирму, которая будет работать на тех же площадях. Эта фирма будет заниматься демонстрацией выставочных образцов. Понимаете? Она не торгует, а только демонстрирует товар. И за это будет получать деньги от второй вашей фирмы, которая будет заниматься торговлей со склада. И площадь под этой торговой точкой будет значительно меньше, чем под выставочной фирмой. То есть вы большую часть своих площадей выводите из-под налогообложения. И я так думаю, что это сэкономит вам около 70% от той суммы, которую вы платите сегодня. А «Сколько стоит ваша консультации? робко спросил директор, ошарашенный тем, с каким изяществом снята его проблема. Савельев понял, что задачка решена на пять с плюсом. «За диагностику денег не беру», – привычно ответил хозяин фронта. «А вот за то, чтобы всю эту схему притворить в жизнь, вы мне заплатите некоторый гонорар». Савельев черкнул на листке бумаги несколько цифр и протянул его клиенту. Тот задумчиво почесал затылок. «Послушайте, а почему я должен платить вам эти деньги? Вы ведь мне уже все рассказали». За диагностику денег не берете, спасибо. Дальше мы сделаем все сами. Пожалуйста, делайте. Только вы не учли кое-что. Эта схема проста только на бумаге. На пути ее реализации встретится столько подводных камней, что вам понадобится очень неопытный лоцман. Представьте себе, как вам придется объясняться с налоговой инспекцией. Вы же станете платить на 70% меньше налогов. Думаете, им это понравится? Это первый камешек. Продолжать? Нет, не надо, вы правы. Каждый должен заниматься собственным делом. Согласен. После ухода клиента Стас сделал небольшой перерыв. Теперь допишем доклад. Потом пара звонков, решил Савельев. Один звонок Чуковский, а другой Катя. Вчера вечером после встречи с Ольгой он поехал в клуб Катрин. Там у Стаса возникла одна идея. Чтобы воплотить ее в жизнь, нужно начинать действовать.